Протасов с некоторой тревогой прищурился на бывшего солдата. Мы вот как просветились, вот. И с Каблуков, бросив весла, ударил в порыве восторга себя в грудь кулаком. То ты, то Матвеев Иван Семенович, то политические, спасибо. И поэтому этому у нас сознательных облестила мысль понятия, вот какое. Уж ежели зачинать революцию, так зачинать, как след быть. Перво-наперво нужно солдат поднять до да мужиков, так, ребят Известно так. Главный суть в солдатах, в армии. Мы про рабочих молчим. Работ сам поднимется, раз это его кровное дело, верно, ребят? И вот, значит, долго ли, коротко ли, восстание с оружием в руках, всеобщая заваруха. Мужики, барты может, землю забирают, а тут повсеместная забастовка, да не экономная, а самое, что на есть политическая. С красным флагом. Прямо хвиль-метель. Тогда все, стоп, мужик наш, солдат наш. Лицо Каблукова то улыбалось, то серьезилось. Он млел в приливе бодрых чувств, захлебывался словами. Направо, задорно помигивая сквозь отцаревшую мглу, показались огни заводов. Было тихо. Кое-где висели в небе звезды, а за тайгой все еще играли бледнолицые молнии. Лодка под рулем Протасова, обогнув Красный Бакин, круто завернула на заводские огни. Из цехов механического завода долетали лязг, бряк, гул. Протасов и рабочие поднялись по сыпучему откосу на берег. Слесарь Каблуков, освещая инженера дорожным фонарем, заговорил взволнованно. «Ну а позволь тебя, товарищ Андрей Андреевич, спросить в упор, не обессуть уж. Нам шибко интересно, даже спал нас из-за тебя». «Ну, вот, допустим, восстание, революция, будь погода огневая, а ты-то, ты-то с нами будешь или как?» У Протасова застемило сердце, кровь ударила в голову, обвисли концы губ. Он взглянул в лицо Ивана Каблукова и дрожащим голосом спросил «А ты как думаешь, Иван?» Каблуков потупил глаза в землю, мялся. Протасов ушел. Каблуков сопел, про себя выборматывал. А ведь и верно, барин-то, пожалуй, меньше вечерок. Пожалуй, в случае чего, большого дела, забоится. Однажды Прохор Петрович, внутренне встревоженный, лег после обеда спать, но ему не спалось. «Надо сходить к попу, поп мудрый», — думал он. И вот он у священника... Отец Александр пил чай с малиновым вареньем. На спинке кресла желтоглазый филин, а на столе две бронзовые статуи улыбчивого Будды. Священник, как призрак, поднялся навстречу гостю, молча указал рукой на кресло. Прохор сел, бросил белый картуз на пол у ног своих. Сел и отец Александр. «Александр Кузьмич, я на чистоту. Я, знаете, за последнее время... что...» Душа моя за последнее время как-то мрачнеть стала. Загнивает, понимаете ли. Прохор сидел, опустив на грудь голову. А вы, я знаю, мудрец, вы колдовать умеете. Лицо священника осерьезилось. Он надел золотой наперстный крест, расправился и быстро о чем-то стал говорить. Но Прохор не мог уловить смысла слов его. Голос священника пролетал над ним, как ветер над срубленной рощей, не задевая сознание. Прохор думал о главном. «В сущности, зла во мне нету», — раздумывал Прохор и подогнул левую ногу под кресло. «Но обстоятельства складываются так, что зло идет на меня, и вот уже окружило меня со всех сторон, и мне начинает казаться, что зло — это я». Как же мне оградить себя от зла? Прохор поднял с полу картуз и нахлобучил его на голову Будды. Филин сердито пощелкал на Прохора клювом и что-то сказал непонятное. То есть вы ищете оправдание зла? Не правда ли, Прохор Петрович? Нет точки опоры. Нет точки опоры. Печально бормотал Прохор. Когда пытаются опереться на людей, они гнутся, ломаются, как тростник, ранят меня в кровь. Мне трудно очень.